Глава 131. Понедельник, 20 марта. Вскоре после десяти часов вечера Салли и Рос сидели за барной стойкой в модном ресторане азиатской кухни, который порекомендовала Салли. Она потягивала Маргариту. Он уже опрокинул двойной скотч и теперь сжимал в трясущейся руке большую крошку разливного пива. За спинами у них приглушен играл музыка. Пианист Вилли Джоэла. На столе стояло большое блюдо с пельменями Диэм Сиун. «Но есть раз не мог». Тело ныло, ребра болезненно откликались на каждое движение. Этого он почти не замечал. Больше всего ему хотелось рассказать Салли все, от начала и до конца, а потом дать прослушать запись слово за словом. Только он не знал, с чего начать. А кроме того, помнил, что должен соблюдать осторожность. «Эй!» — позвала Салли, помахав рукой перед его лицом. «Где ты витаешь?» — Хантер разглянул на нее, словно только что проснувшись. «Я... Извини». «Не здесь», — мысленно ответил он. пытаясь разобраться во всем, что произошло. Хоть что-то понять. Понять, зачем имиджи в Лос-Анджелесе. Кто пытался меня убить. Кому можно верить?» «Рос, расскажи мне обо всем с самого начала. Серьезно, выглядишь так, как будто духа увидел». «Пожалуй, и увидел». «Святого духа?» Он принужденно улыбнулся. «Я... не знаю. Пытаюсь припомнить, как все происходило, в каком порядке». «Салли, это было нечто невероятное. Что-то, не знаю, как это описать, не хватает слов. Нечто не от мира сего. Понимаю, все, что сейчас скажу, прозвучит совершенно безумно, но... Но все же попробуй». Она подцепила пельмень палочками, пронесла несколько сантиметров и положила обратно на блюдо. «Китайцы сначала разминают их, а потом уже едят», — подсказал Рос. «Очень мило», — ответила Салли, подцепила пельмень пальцами, положила к себе на тарелку и начала разминать палочками. «Извини, страшно хочу есть, но ещё больше хочу узнать, что случилось после того, как ты вышел с Фэрфэкс lounge Я стал переходить дорогу одновременно писал тебе сообщение. «Не слишком разумно», — Сайля нахмурилась. «Переходить дорогу, уткнувшись телефон, — верный способ покончить с собой. Я шёл по зебре и на зелёный свет. Знаешь, лучше уж куда-нибудь опоздать на этом свете, чем раньше времени явиться на тот». «Очень жизнеутверждающе», — Рос усмехнулся. «Да, подбодрись я умею». Так или иначе, я дошёл до середины дороги, когда вдруг вылетел непонятно откуда этот внедорожник, и на полной скорости пронёсся прямо на меня. Именно на меня. Я застыл, словно прирос к месту. Слышал рёв мотора и фары, но не мог сделать ни шагу. Совершенно растерялся. Честно говоря, был уверен, что со мной покончено. А потом произошло нечто. Не знаю, но вернее всего, сказать, «мистическое». «В каком смысле?» «Дилайни. Я увидел его на тротуаре. Должно быть, он вышел за мной следом. Как раз, когда появился внедорожник. Может, я был в шоке, может, сознание сыграло со мной странную шутку. Так или иначе, я увидел, что Дилайни бежит ко мне быстрее, чем способен бежать человек. Тем более, человек его возраста. Он оттолкнул меня, и я буквально перенесся над землей через улицу, как на воздушной подушке. На мгновение я подумал, что умер. Ощущение?» Знаешь, как люди описывают после клинической смерти? Немного похоже на то, что я чувствовал в момент смерти Рики. А в следующий миг меня ударил о стену магазина, и я упал на землю. Он помолчал, вспоминая, и увидел, как машина, огромный внедорожник, мчится дальше, а Дилл и взлетает в воздух, как... как огромная тряпичная кукла, и падает на асфальт. Салли потянулась к нему через стол, сочувственно жал руку. «Говорят, что близость смерти заставляет людей ощущать странные вещи. Ты сам рассказывал, что чувствовал, когда умер твой брат?» «Нет, сейчас было другое. Больше похоже на... Э, чудо?» — подсказала она. «Да, чудо». «Но почему он умер?» «Должен был умереть я». «Думаешь, он тебя спас?» «Видимо, да. И... и пожертвовал Женю ради тебя?» «Если так, то зачем?» Салли подняла на него сияющий полный решимость взгляд. «Потому что ты должен исполнить свою миссию?» «Не знаю», — ответил Рос, отхлебнул пиво. «По-моему, он предвидел близость смерти. Практически последние слова его, обращенные ко мне, были... «Это случится вскоре после того, как я буду призван отсюда домой. У вас, мистер Хаддер, есть запись нашего разговора. Есть имя в мире журналистики. А скоро будет абсолютное доказательство». «А что ты чувствовал, когда увидел его?» — спросил Усаль. «Когда с ним разговаривал?» «Это...» На самом деле, даже не знаю, как описать. Рост немного подумал. «Очень странно. Невероятно от него искрило энергии, будто статическим электричеством. Что-то сверхъестественное». Он пожал плечами. «Или это просто моё воображение?» «А может быть и нет». Саля подалась ближе, всматриваясь ему в лицо. «Ты сказал, что он что-то говорил о знамении?» «Да, процитировал книгу бытия. У меня есть диктофон и запись разговора». «Дашь мне послушать?» «Конечно». «Может быть, после ужина?» — Рос кивнул. Ещё Диллайни цитировал Евангелие от Матфея, главу 24, о том, что померкнет солнце и луна, и звёзды под с небес, а потом явятся знамени от Бога. «Знамени это, — сказал он, — будет видно всем и повсюду. И во всех странах, во всех часовых поясах. В одно и то же время. А как же слепые?» Он сказал так. «Не будет во всём мире ни одной живой души, которая не смогла бы ощутить происходящее». Некоторое время стали смотрел на него. Что ж, если все это реально, если он сам реален, то это... Весьма любопытно, не правда ли? Сайлер смеялся. Это даже не преуменьшение года. Это преуменьшение последних двух тысяч лет. Рос похлопал себя по карману пиджака. Послышался звон разбитого стекла. Стакан из-под разбился, когда Рос ударил стену. Стакан, из которого он пил. По нему я смогу все проверить. Умно, воскликнула она. Только вот не думал, что ты страдаешь криптоманией. Вернусь туда и заплачу ему за стакан. Когда-нибудь. Так какими же были его последние слова? Дилей не допил виски, встал и сказал: "Ладно, мне пора за работу". И не бойтесь, я постараюсь оберегать вас. Я спросил его, где и когда появятся знамения. Дилей не ответил. вскоре после того, как он вернется домой. Видимо, на небеса. И еще сказал. «Его можно найти в этом баре, хоть и ненадолго ему здесь оставаться». А потом подошёл к соседнему столику и начал показывать карточные фокусы. А я расплатился и вышел. «И увидел его уже на дороге перед внедорожником?» «Да». «И ты думаешь, водитель сделал это специально?» «Пытался убить тебя или не? «Знаешь, чуть позже я сидел на заднем сиденье полицейской машины и давал показания». Коп рассказал мне, что поговорил с одним из барменов. Тот сообщил, что несколько вечеров назад, когда Дилайни показывал свои фокусы, случился скандал. У него, как видно, были отработанные номера, которые он повторял за вечер в вечер. К примеру, незаметно брал посетитель бумажник или часы, а потом возвращал. Но в тот раз посетитель заявил, что в бумажнике не хватает 50 баксов. Начал скандалить, вызвал полицию. Дилайни отвели в заднюю комнату и обыскали. Он оказался чист. 50 баксов при нём не нашли. Уходя, клиент ругался и обещал, что ещё поквитаются с Дилайни. Похоже, на этом человеке они сейчас сосредоточатся». И, помолчав секунду, добавил. «Но... но что?» Росс вмолчал, размышляя о том, кто мог покушаться на его жизнь. «Пастор Венцеслав мертв. Значит, главными подозреваемыми остается верхушка Керклуги». Росс, твой друг Бенедикт Кармайкл, епископ Малуцкий, предупреждал тебя? Человек, способный доказать существование Бога, неминуемо станет мишенью для убийц? На тебя уже покушались? В Гластенбере? В Египте?» «А теперь, похоже, и здесь. Может быть, он прав», — сказал Саль. «Может быть». «Но тебя это не остановит». «Не остановит». «Я рада. Не хочу, разумеется, чтобы тебя нарядили, но восхищаюсь твоей принципиальностью. И так материальный репортаж собрал отличный». «Как начнешь писать?» «Уже начал». «И благодаря твоей репутации газета примет эту историю всерьез?» «Надеюсь», — ответил Росс. «Конечно, с любой статьей есть истилистка, что день в день не ней разразится какая-нибудь сенсация» и то репортаж на две страницы ужмётся до пары абзацев. «Твоя история есть самая настоящая сенсация. В сравнении с ней все остальные материалы отойдут на задний план». «Надеюсь, что так, Салли. Очень надеюсь. Я ведь многим рисковал ради неё. Однако не жалею, ещё и потому, что в поисках истины встретил прекрасного человека». Их взгляды встретились, он значительно улыбнулся ей, и она кивнула. Рос попробовал подцепить палочками дим сум с креветками. «Не удалось». После нескольких попыток он просто наколол пельмень на палочку, как на вилку, и отправил рот. Только сейчас журналист вдруг почувствовал, что совершенно измучен, и ему нужно подкрепиться. «Рос, а ты веришь в то, что сказал Диленни?» «Не знаю. Я просто не знаю, чему теперь верить. Слишком много странного и непонятного происходит вокруг. Я ведь тебе еще не все рассказал. Например?» Мы с Ливо снова вернулись в «Фэрфэкс Лаунж», к Диленни. «Молодые глаза на старом лице» бездонные глаза. «Эй, ты снова куда-то уплываешь?» — воскликнул Салли, щелкнув пальцами у него переносом. Росс поднял смущенный взгляд. Он уже не помнил, о чем они только что говорили. «Ты сказал, произошло еще что-то очень странное, о чем ты мне не рассказал». «Ах, да! Представь, моя жена в Лос-Анджелесе». — Изумленно воскликнул Салли. «Имоджин?» — Росс рассказал ей, как кто выяснил. «И ты не знал, что она тоже сюда собирается? Она знает, что ты здесь, но с тобой не связалась?» И не берет трубку. «Ну да, билет на самолет через океан, который стоит кучу денег. У нас сейчас таких денег нет. Что потом это может значить?» «Что у нее с кем-то здесь, Роман», — не задумываясь ответила Сали? «Я тоже об этом подумал, и все же вряд ли. Почему? Она умная женщина, Сали. Представь себя на ее месте. Допустим, ты замужем за мной, и у тебя Роман с кем-то в Лос-Анджелесе. Ты что, полетишь к любовнику именно в тот момент, когда сюда полечу и я?» «Только если захочу, чтобы меня поймали. Если захочу, положить конец браку». Рассмолчил сейчас на неё. Об этом я не подумал. У людей иногда своеобразно работают мозги роз. «Неужели Эймаджан на стойко хитроумна?» Салли склонила голову на бок. «Если бы она была глупа, ты на ней не женился». «Спасибо, мэм». «Мне случалось несколько раз брать интервью у преступников. Знаешь, что они говорили? Хочешь от кого-нибудь что-нибудь спрятать? Прячь прямо у него под носом. «Интересная теория, я твердо верю в одно. Рано или поздно всё тайны станет явным». «Когда явится знамение, которое обещал Диварини?» «Верно». «А если ничего не произойдёт?» Мне всегда нравилась одна цитата из Мартина Лютера. Он говорил, «Даже если я буду знать, что завтра миру придёт конец, всё равно буду сажать свою яблоню». «Как-то так». Он взглянул на нее. «Знаешь, рядом с тобой я чувствую... Ничто не напрасно и не бессмысленно. Рядом с тобой...» «Я верю. Прости, наверное, сентиментально и глупо». «Ну и что?» — улыбнулась Салья. «Я люблю сентиментальные глупости». Билли Джоэл позади них сменился Ваном Моррисом. «Еще не говорил, что люблю тебя». Рос тоже улыбнулся. «Помнишь, что говорил Нуэл Кауарт об эстрадных песенках?» Салья наклонила голову. «Что строками из песен легче выразить то, что стесняешься сказать сам». «Вот именно».